Глава 19. Артур. Я выпрыгнул из машины, когда ее понесло на фуру, отсюда и травмы. Сегодня еще один день моего рождения. Под колеса я не угодил. Даже мой автомобиль пострадал не от фуры, а потому что остался без водителя. Его унесло с обочины, а остановило дерево. Водитель фургона, наверное, до сих пор пребывает в шоке. Я бросил ему, что все хорошо, махнул на прощание. Сел в свой автомобиль и без посторонней помощи вернулся на трассу. Хорошо, что купил внедорожник. Я ведь хотел спортивную машину. В голове не укладывалось. Как она могла так поступить? Как? Бросив эту предательницу у ворот ее дома, я рванул домой. Хотел сразу пойти в комнату Левы, моего сына, но сначала решил умыться, вдруг проснется и испугается. Я так часто получал травмы, что разбирался в них не хуже хирурга. Проверил колено, как только вернулся домой. Ушиб, вынес себе диагноз. На лице кровь уже запеклась, с головы еще капала. Смыв с себя грязь и кровь, я приложил влажное полотенце к ранам и направился в спальню, где спал мой сын. Я должен уже думать о сыне. Теперь мне есть ради кого жить и развиваться». Я не позволю себе стать таким папой, как мой родитель». Сел у его кровати и сидел. На небе забрежил рассвет, а я впитывал его образ, узнавал в нем свои черты. Лёва знал, что он мне родной. Как так получилось, если Лещев его обижал? И что я ему сделаю? Вырою и опять закопаю? А ведь я думал, что сына Милены и Лещева буду ненавидеть». Еще удивлялся, почему мне этот пацан понравился. А он мой. Мой. Я позвонил только Рамулу, чтобы он меня подлатал. Педиатру часто приходилось нас штопать после ринга. Он на себе швы накладывал. Забыл его предупредить, чтобы никого из друзей не тревожил, поэтому все ходячие с утра пораньше заявились ко мне. Тигр и Кима тоже уже были в курсе аварии, успели отзвониться. Я не готов был говорить с ними о Милене. Пришлось. Она сама рассказала шаху о том, как обокрала меня семь лет назад. Мне сообщили, что она стоит у ворота и чего-то ждет. Я ненавидел ее так же сильно, как когда-то любил. Дядя Артур, а мама скоро приедет? спрашивал Лева каждые десять минут. За этого дядю у меня возникало желание сжать свою руку на ее прекрасной шее и сжать до тех пор, пока жизнь не уйдет из глаз. Сука но я смотрел в обеспокоенные глаза сына и понимал, что ничего ей не сделаю. «Скоро. Она в аптеку за лекарствами поехала», ответил мой друг и направился на выход. «Охрану предупреди, что запрет снимаешь». Кину он мне у двери. Я проигнорировал его слова, а через десять минут он мне позвонил. «Бес, дай трубку своему пацану. Пусть с матерью поговорит». «Она с тобой?» «Да, она у меня в машине». Отправь ее домой. Я ее видеть не хочу. Я говорил жестко, но голоса не повышал. Где-то рядом играл мой сын. Не заводись. Ваши разборки не должны травмировать психику ребенка. Не делай так, чтобы он тебя возненавидел. Мелена сделала все, чтобы я ее возненавидел. Она хорошая мать. Одним своим вопросом он поставил меня в тупик. Как бы я ни злился на нее. Отрицать того, что она была хорошей матерью моему сыну, не мог. Лева без нее даже есть не садился. Ждал, выглядывал в окно. Наблюдая за ним, я понимал, что не смогу лишить его матери. Я для него чужой дядя, а она — весь мир. С этим придется смириться. Лева, мама с тобой хочет поговорить». Вошел я в детскую и протянул сыну трубку. Они с соколом собирались устроить сражение, расставляли на ковре танки — Услышав, что звонит Милена, он все бросил и радостно подбежал к телефону. Друг, понимающе, посмотрел на меня. «Нам невыносимо будет находиться вместе в одном пространстве, но я не позволю больше разлучить меня с сыном. Пусть терпит мою ненависть. Выйдя из детской, я позвонил охране, разрешил Милене вернуться. Я не представлял, как мы будем существовать под одной крышей. Я плохой актер, а мне...» «Нужно будет не забывать, что дети все чувствуют и понимают». Когда она приехала, я сидел в кресле и смотрел в экран телевизора. Напряжение внутри меня нарастало. Друзья попрощались и разъехались, всем нужно было на работу, но они обещали часто наведываться в гости. «Без... Я тебя очень прошу. Без скандалов», — произнес Шах перед уходом. «Я знаю, это тяжело. У меня почти схожая ситуация, ты знаешь...» «Я на дух не переношу мачуху, но ради Тимура держу себя в руках. Не забывай, ваша вражда навредит ребенку. Я понимал все это, но опасался, что не смогу долго сдерживаться. «Да, кстати, у тебя хороший пацан», — сказал он напоследок. Меня разобрала отцовская гордость, я даже улыбнулся. «Лёва, идем играть в футбол?» — спросил сына, когда он забежал ко мне в комнату. Я знал, что он уже поел. Милена возилась в кухне, что-то готовила, судя по запаху. У вас же нога болит, посмотрел он на туго замотанное колено. Играть будешь ты, я сегодня займу место болельщика. Беги, одевайся. День медленно подходил к концу. Милена избегала меня и правильно делала. Чтобы ощущать ее присутствие, мне не нужно было ее видеть. Злость не проходила. В обед она накрыла на стол и скрылась в моей спальне. Мы с Лёвой ели вдвоём. За ужином все повторилось. Сейчас она укладывала ребенка спать. Я слышал, как Милена своим красивым голосом читает ему сказку. Я даже звук уменьшил в телевизоре. Мысленно выругавшись, я оделся и вышел во двор. Позвонил Соне. Она днем звонила, я не ответил. «Привет». «Привет, чем занимаешься?» Спросила она меня. Приехал с работы, прилег отдохнуть. Сообщать я об аварии не собирался. Соня не болтлива, но я перестраховывался. Не хотел, чтобы эта новость дошла до родителей. «Хочешь, я приеду и сделаю тебе расслабляющий массаж?» Предложение было заманчивым. Я, может, и согласился бы, но садиться сейчас за руль никакого желания не было. А этот дом только для моего сына. Да и светить лишний раз свое лицо не стоило. Хочу, но не сегодня. Может, увидимся завтра? Не получится. Я в командировку еду на несколько дней. Бессонов, я не претендую на тебя. Расслабься. У меня последние два дня ощущение, что ты меня боишься. Соня, я тебя обожаю. Не выдумывай. Увидимся в конце недели. Я ощутил присутствие Милены у себя за спиной, поэтому свернул разговор. Договорились. До встречи. Я выключил телефон, положил его в карман, не оборачиваясь, очень холодно произнес. Милена, уйди от греха подальше.